Мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому что в самолете все зависит от винта. работа Он летает самолет У пилота есть забота Если вдруг пилот уснет Потому когда приятель Ты надумаешь летать Не забудь, что ты летатель И не всем Но когда ты в самолёте, у тебя миллион проблем Под тобою километры, над тобою облака и стремнуть ты можешь только даже в область низкого давления. Возможны небольшие осадки. Сбрасывай! Сбрасывай! Да что же это такое? Ёки-гоки! Это что это такое тут происходит? Любезный, объясните нам. Я сам ничего не понимаю. Финал? Очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолёт Потому что только смелых уважает высота Потому что в самолёте всё зависит от винта От винта да, староват я стал для таких полётов